Прождав до вечера на поклонной горе русских делегатов, Наполеон заночевал неподалеку от Драгомиловской заставы. Свой кров и ночлег император нашел в неуклюже притулившемся у болота трактире Ямской Слободы. Когда-то Слободу населяли государственные ямщики, призванные гонять почту, а ныне она представлялась обыкновенной городской окраиной, чьи жители коротали дни за употреблением хлебного вина, игрой в бабки. На собиранием на болоте корневищ, любовно именуемых араковыми шейками. Всю ночь Наполеон просыпался от истошного воя собак, нещадного нашествия клопов и вновь обострившейся болезни мочевого пузыря, превратившей неуютную, набитую соломую кровать в пыточное ложе. Вот проклят Ростовчин! Ворочаясь с бока на бок, раздражённо давя клопов, думал император, если бы не его сумасбродство, ночевал бы в покоях Александра в Кремле, а не охотился за прожорливыми кровососами. Поднявшись по своему обыкновению с рассветом, Наполеон принялся снова ждать делегацию москвичей и новостей от Мюрата. Однако вместо долгожданной делегации французскому штабу подтягивались очередные сумасшедшие, да не успевшие выехать из Москвы иностранцы. Помешавшийся Мюрат, разумеется, ничем не мог обрадовать Наполеона. На все же срочные депеши императора хитроумный Себастьяни отвечал от имени неапролитанского короля сбивчиво и противоречиво. Вначале он рапортовал, что город пуст и окончательно занят французским авангардом. Следом посылал донесения о схватке с отступающей армией Милорадовича и о уличных боях, затем отправлял срочную депешу, что ведутся переговоры о капитуляции многочисленного кремлевского гарнизона, но уже через полчаса, что в Кремле идет бой не на жизнь, а на смерть. Услужливый секретарь-переводчик Деивль еще пытался уверить императора, что делегация пренепременно должна появиться, а вчера ее не было из-за нелепого суеверия русских утверждавших, что утро вечера мудренее. «Все самое важное по своему обыкновению русские делают с утра», Говорон благоговейно заглядывал императору в глаза. «После обеда они впадают в сон, пробудившись, предаются пьянству и сопутствующему ему порокам. С этими варварами, Сир, нужно запастись терпением». Слушая объяснение секретаря-переводчика, Корбелецкий посмеивался в кулак, но от комментариев благоразумно воздерживался. «Москва вся такая путанная и несуразная, как матрешка. Вначале сам Кремль и был Москвой, попробуй в ней разберись», – предполагал осторожный Дарю. Наверняка Мюрат заплутал в этом невероятном лабиринте. На этих словах карбелевский многозначительно хмурился и кивал головой. «Нежели так сложно достоверно установить, что происходит в этом проклятом городе?» Наполеон говорил то тихо, то срываясь на крик. «Складывается впечатление, что сведения идут с края света, из Америки или из сказочной Формозы, да откуда угодно, только не из Москвы!» Предвидя замешательство Наполеона и полагая в том для себя пользу, Себастьяне продолжал без устали заваливать императора депешами, каждый из которых был фантастичнее предыдущей. От имени неаполитанского короля утверждалось, что русские перегораживают улицы стадами скота, мешающими продвижению кавалерии. Рассказывалось о перекрытии площадей пирамидами бочек, разобрать которые без извержения винных рек не представляется возможным. Сочинялись нелепившие рапорты о фанатичных богомольцах, обвешанных веригами, которые бесстрашно бросались под копыта лошадей, чем, разумеется, калечили животных и замедляли победоносное продвижение по Москве. В конце каждого донесения неизменно стояла приписка «Преданный душой и телом ваш Иоахим Мюрат». Наполеон в очередной раз перечитал депеши и с раздражением отбросил их прочь. Балаган какой-то, сдается мне, что Мюрат попросту грабит город, не желая делиться с остальными. Вот и водит за нас. Около полудня, потерявший терпение император, приказал армии незамедлительно вступить в Москву.